Литнет представляет. Екатерина Аверина. Верь мне. Читает Василина Клочкова. Пролог. Одевайтесь, Тася. тая я поправляю автоматом. Так мне нравится больше. У меня ноги уже подкашиваются. Я влезаю в джинсы, уже прокрутив в голове массу вариантов и диагнозов, о которых врач почему-то молчит. Сумасшедшая. Одергиваю себя. Сажусь на стул возле доктора. «Поздравляю, Тая! Вы беременны!» Улыбается семейный гинеколог. «У меня земля уходит из-под ног!» «Нет!» Губы дрожат, голос не слушается. «Этого не может быть! Так не бывает!» «Ну, почему же?» Смеется женщина. «После связи с мужчиной бывает!» «Я не об этом!» Отмахнулась, не реагируя на шутку. «Я пойду!» Медленно поднялась со стула, пошла к двери. «Тая!» «Подождите!» Она меня остановила уже у выхода. «Ваш мужчина не хочет детей?» «Откуда мне знать, чего хочет мой мужчина, если он снова исчез?» Гер последние пару недель почти не ночует дома. Днем пропадает в офисе моего отца, а по ночам... Зоя говорит, что видела его с какой-то девушкой в клубе. «Не хочу думать об этом. Я же не видела. Остальное – слухи».